Нам известно, что на плоскости эклиптики расположены 12 зодиакальных созвездий. О трех из них мы уже вспомнили. Давайте поговорим об остальных. Большая часть читателей хорошо знает их названия, но вряд ли многие найдут их на небе. Почти к югу от яркого Арктура Есть несколько меньшая по размеру и светимости, но хорошо заметная на небе звезда Спика. До нее от нас не близко. 47,7 парсек или 155 световых лет. Это альфа-созвездие Девы. Она стоит довольно высоко в наших широтах в конце августа сентябре. Из пяти основных звезд этого созвездия На двух есть жители, люди. Сама Спика имеет восемь планет. На шестой от нее планете тарон живет молодое еще человечество. Три звезды созвездия Девы Порила, Завиджава и Адарав расположены сравнительно недалеко друг от друга и на расстоянии порядка 32 световых лет от нас образуют общее человечество Торона. приблизительно нашего возраста, но значительно более продвинутые по сравнению с нами. Они имеют общую цивилизацию на четырех планетах. У первой из них четыре планеты Зинзав, Бку, Порц и Тарос У второй пять Жиго, Кав, Фот, Нуга и Урон. У третьей тоже пять Говор, Неоп, Лод, Диба и Анкорд. Соединения Весы тоже имеют населенные планеты вокруг двух своих звезд. эль южная чашка, окружают четыре спутницы. Третья планета называется Аккорд. Здесь живут еще молодые люди. Им не больше 10 миллионов лет. От нас до них расстояние 67 световых лет. До звезды Эльцимаи, северная чашка, 148 световых лет. И там, на пятой из десяти планете Сдоб, человечество моложе нас. Следующее задикальное созвездие – Скорпион. Оно широко раскинулось по южному небу. В него астрономы собрали много звезд, и многие из них имеют заселенные планеты. Самая яркая звезда Скорпиона Антарест, 52,5 парсек или 170,6 световых года, она расположена чуть южнее зодиакальной плоскости и имеет систему из девяти планет. Две из них, Сика и Мака, освоены народом, который пришел из другого района мира. Это старое человечество. Подобно Деситам, Оно нашло и приспособило для своей жизни и развития свободные и подходящие для этого планеты чужой звезды. Причины, заставляющие цивилизации покидать свои родные планеты, бывают разными. Это предмет отдельного разговора. Очень близко от Антареса, и таким зонтиком, мы видим несколько звезд, и все они имеют заселенные планеты. Это район молодых человечеств. Того же уровня приблизительно цивилизации живут и на трех звездах хвоста Скорпиона. Придется ограничиться только перечислением этих звезд и некоторых планет. Графиас имеет планеты Забаб и Дубак. Лизат имеет Свикту и Фиорутун. Шаула, Сапон и Увалу. или краб Зиг, Буму и Авасун. Рядом с ним мы видим созвездие Стрельца. Это декабрьское созвездие имеет пять заселенных звездных систем. Самая яркая его звезда носит название, данное ей римлянами – Пелаг или вавилонское имя Нунки. До нее расстояние в 155 световых лет. Ее звездная система состоит из 11 планет, из которых три варта, Прици и Анум заселены. А на двух других Зоке и Атрее ведутся разработки ископаемых. Там есть поселения, где состав работающих меняется. Вахтовый метод. У звезд Наш и Аскела заселено по две планеты из восьми у каждой. Габая и Садок у первой и Рутика и Залада у второй. На других планетах тоже есть непостоянные рабочие поселения. Эти все три звезды имеют однотипные техногенные цивилизации. Они общаются между собой. Более молодые цивилизации, еще не вышедшие за пределы своих солнечных систем, живут на планете Сан, звезды Манубри и планете Зот, звезды Теребел. Они несколько ближе к нам по расстоянию, чем предыдущие. Соответственно, 86 и 36 световых лет. И по возрасту, и по развитию. Еще две звезды этого созвездия, Каос-Аустралис и Каос-Меридионалис, имеют планеты с растительной жизнью. У Козерога две цивилизованных звезды. Самая яркая Альгеди, расположенная от нас на расстоянии 99 световых лет, имеет 21 планету. Три из них – Уфа, Сать и Вульф – имеют человеческие молодые сообщества. Они еще не знают друг о друге и развиваются с разной, не одинаковой скоростью. Вторая звезда добив из восьми планет на одной имеет старую цивилизацию. Планета пятая по счету и называется Ур. Водолей имеет одну цивилизованную звезду – Шеат – Она имеет девять планет. Барам, четвертая отсветила планета, имеет цивилизацию нашего возраста, но более развитую и продвинутую. Они общаются с космической цивилизацией. На двух звездах водолея, носящих арабские названия сад эль и Сад-Аль-Малик и расположены на расстоянии порядка 1100 световых лет от нас, На некоторых планетах есть растительная и даже животная жизнь. Чуть южнее Водолея уже не зодиакальное созвездие южной рыбы с ярким фольмахаутом, расположенным всего в 7 парсеках от нас, что составляет почти 23 световых года, имеет цивилизации на двух звездах. Вокруг фольмахаута вращается система из 9 планет. Четвертая от звезды называется Терпенкаса, трон. Ее человечество несколько моложе нашего, на 2-3 миллиона лет. Но не так давно уже вышла на просторы космоса и активно ищет контактов с цивилизациями. Дальше по зодиакальному кругу расположено созвездие рыб. Это не очень яркое плохо опознаваемое созвездие. Его самая яркая звезда, Алериша, всего лишь четвертой величины посвятимости и находится в 130 световых годах от нас. У нее имеется семья из 20 планет. На седьмой Альти и 9-й Кабеке живут молодые человеческие сообщества, еще не знающие о существовании друг друга и других разумных жителей космоса. Звезда Альфарк еще дальше от нас, Ее планетная система состоит из восьми планет. Четвертая Сакута имеет тоже разумных жильцов, а на двух спутниках лунах имеется растительный мир. У нас остались неохваченными из созвездий Зодиака только лев и рак. Главная звезда льва Регул, или как назвали ее арабы, Кальп, лев. До нее 25,5 парсека. 1984 световых года. Она имела в очень давние времена систему из восьми планет, на двух из которых были разные цивилизации. Они развивались самостоятельно, не зная о существовании соседей. Технический прогресс шел независимо и параллельно. Когда пришло время и появились возможности контактов, найти общего языка им не удалось. Начались нескончаемые многовековые войны. Все закончилось очень плачевно. Одна цивилизация нашла способ уничтожить другую. Вместе с ней они уничтожили и себя. Были задействованы такие силы и энергии, что даже сам Регу претерпел катаклизм. Его четыре планеты превратились в осколки или обломки. Трудно даже подыскать подходящее слово к остаткам такой катастрофы. И еще труднее понять нам всю суть последствий такой трагедии. В ней задействованы такие высокие силы, о существовании и деятельности которых мы даже не можем получить представление. Имеется жизнь и на второй по яркости звезде, Альгейби, Но она еще очень молода, и о ней мало что известно. Планета это называется Торг. Она шестая из десяти планет и расположена в 172 световых годах от нас. Звезды Хорд и Рассалас имеют планетные системы и развитую жизнь на некоторых из них. Но разумных существ на них нет. Альхафера тоже имеет планету, где идет развитие будущего человека. Две звезды Альгенуби и аль расположены более чем за 1600 световых лет от нашей Солнечной системы. Там тоже есть по одной населенной людьми планете – это Тороко и Форос. Цивилизации эти близки по уровню развития нашей и только недавно начали приобщение к космическому сообществу. В непосредственной связи с альвом как бы его продолжением, лежит созвездие Малый Лев. Оно состоит из малых и не очень видных звезд. И не во всяком звездном атласе обозначено. Но и на его звездах есть цивилизации, уже не молодые, близкие к Асторцам. У рака его альфа Акубенс имеет развитую систему девяти планет. Пятая из них похожа на нашу Землю по своим размерам и атмосфере. Другой спектральный состав ее светила определяет несколько иные условия жизни тамошнего человечества, которое близко нам по возрасту и развитию, но имеет уже постоянное общение с космическим сообществом. А это значит, что в социальном развитии у него все разумнее, чем у нас. планета их называется Дерент. Две другие звезды Рака носят милые названия – Северный и Южный Ослёнок. Согласитесь, несколько неожиданно такое встретить в астрономическом справочнике. Название эти дали русские астрономы. Первая из них не имеет населения, а вторая удалена от нас на 3260 световых лет. Там есть молодая жизнь, но про неё мало имеется сведений. Мы начали наш осмотр созвездий самой близкой звезды, потом перешли к самой яркой. Обе они являются звездами южного полушария, хотя Сириус хорошо виден и в наших северных широтах. Правда, низковато над горизонтом. В южном небе больше ярких и примечательных звезд, чем в северном. Большинство из них никогда не видно в наших краях. Может быть, поэтому меня потянуло сначала к родным для нас созвездиям. Но дело не в том, где живет человек на Земле. Он все равно является жителем планеты, и все небо над его головой всегда, где бы он ни был родное. Да и сегодня мы жители Земли, а завтра в другой жизни можем оказаться в других мирах. Мы ведь жители Вселенной. Но все-таки надо закончить осмотр небосвода. Мы сначала помаленьку задирали голову к зениту, Потом повернулись вокруг себя справа налево. Теперь пойдем вниз под горизонт, куда из наших краев просто так не заглянешь. На самом юге есть несколько ярких, красивых и достойных нашего внимания звезд. Одна из них – созвездия Иридан. Это небесные реки Ахернар. Она тоже имеет четыре планеты и молодую цивилизацию на третьей из них – Зиме. Здесь еще нет развитого по нашим понятиям общества. Грубое сравнение подскажет нам, что так кого было развитие нашего человечества полтора-два миллиона лет назад. Еще одна звезда Иридана носит имя Акамар и имеет старое человечество на пятой своей планете – Бибе. Эти люди общаются с миром себе подобных с других планет и звезд. Их давние посетители и друзья – Тиреусянин. Чуть выше и правее Редана есть созвездие Кит. Самая яркая его звезда Минкар расположена ужасно далеко. 1087 световых лет. Она огромна и, увы, безжизненна. Вторая звезда Кита Дивда сравнительно близка нам. 57 световых лет. Ее семь планет еще достаточно молоды. И на двух из них имеются начальные формы жизни. А вот звезда мира с девятью планетами цивилизована. На ее четвертой планете есть человеческое общество приблизительно нашего уровня развития цивилизации. Планета носит имя Ката. Еще одна звезда Батен Кайтос имеет цивилизацию на пятой планете из десяти. Это тоже еще молодое человечество. По другую сторону от реки Эридан, южнее Ориона, расположены два небольших созвездия – Заяц и Голубь. У первого имеется обитаемая звезда Арнеп. Ее 17 планет расположены более чем в 1630 световых годах от нас. Имеют три, где живут люди. На двух из них – Дубея и гавари человеческие общества развивались самостоятельно и параллельно. Достигнув соответствующего уровня развития, люди дубе начали осваивать соседнюю планету. Они назвали ее Сапитак. Через несколько веков туда же прилетели люди Гавара, которые тоже уже достигли той ступени развития, когда начинает становиться интересным то, что выходит за пределы собственной планеты. Встреча принесла взаимную пользу. С тех пор эти цивилизации ведут взаимовыгодную общую космическую жизнь. У жителей Голубя, точнее его звезды Факт, несколько менее удачная судьба. Их планета Гобсби была ими освоена неудачно. Экологическая катастрофа была неминуема, и человечество начало искать себе прибежище на соседних планетах. Это удалось. Две планеты приняли пришельцев. Люди расселились и сумели привести свою родную планету в относительный порядок. Новые планеты Садуки и Нупера ими осваивались очень осторожно. На всех трех жизненных объектах строго следят за чистотой и не допускают излишка населения. Яркий конопус в корабле Арго не имеет пригодных для развития жизнеусловий на своих шести планетах. Оговорюсь, что речь идет о такой физической жизни, которую мы представляем себе, то есть похожей хоть в чем-то на нашу. Множество звезд созвездия корабль Арго имеют различные степени развития планетной системы и несколько цивилизаций на них. Их уровень еще не дает возможности говорить о них, как о космических народах. У звезды Маркеп 16 планет. На 14-й есть оригинальная подземная цивилизация, развивающаяся в условиях, которые бы мы назвали фантастическими. На шестой – Молодое еще человечество осваивает свою планету. Одна из звезд, сверкающего над ледяной Антарктидой Южного Креста Акрукс, имеет 17 планет. На 2 и 3 от звезды планетах и на 4 спутниках третьей планеты живет Акрукс. древний космический народ. Они называют свои планеты Сутасия и Затвара. До них далеко, 480 световых лет. Между созвездиями девы и Центавра есть еще одно небольшое созвездие, которое нам интересно. Это Ворон. Две его звезды, Альгураб и Джанах, имеют по 11 планет. обеих звезд имеется по одной цивилизованной планете. Это Сирена, пятая планета Альгараба и Бурма, шестая планета Джанаха. Оба человечества принадлежат к той же космической расе, что и люди тарона у звезды Спика в созвездии Девы. Они еще молоды. Те сведения, которые здесь приведены, далеко не исчерпывают население даже ближнего космоса. Здесь говорится только о о тех формах разумного человеческого существования, которые по внешним признакам близки, понятны нам. Больше того, это буквально наш мир, потому что в процессе реинкарнации мы проходим рождение не только на Земле, но и в других звездных системах. Вот об этих системах здесь и идет речь.